Дмитрий очень досадил татарам покорением области, им принадлежавшей. Но потом, через два года, в 1378 году, он досадил им еще больше. Он победил в Рязанской области на берегах реки Вожия, их сильное войско, посланное Мамаем наказать дерзкого русского князя это первая с 1223 года, одержанная над татарами победа, привела в ужасный гнев Мамая и показала ему, что русские уже не те покорные рабы, какими были прежде». С нетерпением желал он отомстить храброму Дмитрию, и чтобы вернее сделать это, набрал страшное войско из татар, половцев, турок, черкесов, ясов, жидов кавказских и армян. Но всего этого войска казалось Мамаю недостаточно для усмирения русских. Он пригласил на помощь еще литовского князя. Тогда Ольгерда уже не было на свете. Его наследником был его любимый сын Егайло, который начал свое правление тем, что убил дядю Кистутия и вынудил его сына, молодого Витовта, бежать в Пруссию. Мамай, слыша о таких злых делах Егайло, подумал, это будет мне славный помощник, и не ошибся. Литовский князь обрадовался его предложению и условился с ним полностью разорить русскую землю, сжечь все города, селения и христианские церкви. К этим двум безбожным врагам нашего Отечества присоединился еще и третий. Кажется, он был еще хуже их. Верно вы согласитесь с этим, милые слушатели, когда узнаете, что он был русский». Да, грустно говорить, но это был рязанский князь Олег. Будучи жесток, хитер, лукав, он умел скрывать свои пороки и всегда показывал столько почтения и любви к великому князю, что добрый Дмитрий считал его своим истинным другом. И после этого он не постыдился изменить ему сам, Предложил Мамаю и Егайле свою помощь и тайно согласился их ждать на берегах Оки. Мамай обещал за это разделить между обоими своими союзниками завоеванное великое княжество. Эта награда была с самого начала причиной измены Олега. Он думал, что соединенные татарские и литовские войска совсем разорят русские княжества и надеялся в это время не только сохранить свое, но даже увеличить его. В то время, как бессовестный Олег рассуждал таким образом, в то время, как Мамай и Егайло уже мысленно считали звонкое русское золото, которым хотели обогатиться, в Москве все было в тревоге. Но эта тревога происходила не от страха. Напротив, начиная с самых храбрых и неустрашимых воинов, до женщин и детей, все были оживлены какой-то смелостью. Все как будто думали, что уже настало время освобождения от власти татар, как будто предчувствовали, что Бог – сжались над страданиями русских, наконец, поможет им победить своих притеснителей. Так смело и храбро думали во время княжиня Дмитрия иоановича и пример этой смелости и надежды на Бога давал всем московским жителям сам государь. Как только Дмитрий узнал о намерении Мамая и Егайлы, Первой его мыслью было идти в церковь и молить Бога о помощи. Почти в тот же час он разослал гонцов во все области Великого княжества, чтобы собирать войско и вести его прямо в Москву. Все усердно спешили исполнить повеление государя, и через несколько дней почти целые города были готовы идти против неприятелей Отечества каждый день приходили в Москву новые полки под начальством своих князей и бояр. Это были князья Ростовские, Белозерские, Ярославские со своими дружинами, бояре Владимирские, Суздальские, Переславские, Костромские, Муромские, Дмитровские, Можайские, Звенигородские, Углицкие, Серпуховские с боярскими дружинами. Все эти дружины составили многочисленное войско, которое нетерпеливо желало выступить в поход. Но Дмитрий до этого выступления хотел со своим неразлучным другом и после ранней кончины родного брата Иоанна, единственным братом и товарищем князем Владимиром Андреевичем и со всеми главными воеводами съездить в уединенный Троицкий монастырь и там принять благословение игумена Сергия, о благочестии которого слушатели уже слышали. Этот святой старец уже давно отказался от мира, но пламенно любил свое Отечество. Он обрадовался, неожиданно увидев его храбрых защитников в своем тихом монастыре, обрадовался смирению, с которым они желали получить через него Божье благословение, потому что это смирение предвещало им небесную помощь и победу. Он упросил великого князя отобедать в монастыре, окропил святой водой его и всех бывших с ним военачальников и отпустил разделить с ними опасности войны двух монахов Александра Пересвета и Ослябя. Дмитрий, выезжая из Троицкого монастыря, еще больше надеялся одержать победу. В церкви Михаила Архангела, над гробницей своих предков московских государей, великий князь еще раз помолился Богу и простился с печальной супругой. Горько плакала она, отпуская своего друга на сражение с бесчеловечными татарами. Невольно приходила ей в голову мысль о всех князях, уже убитых ими. И сам ее мужественный супруг едва удерживал слезы, когда в последний раз обнял ее и сказал «Бог наш заступник». Далеко за городские ворота провожали московские жители доброго государя и его войска, и только к вечеру возвратились в тихую столицу, где остались почти одни старики, женщины и дети.